Ну, что там за странный разговор у вас получился? поинтересовался Дмитрий, приступая к идее. В отличие от вас, они нормальные. Вы хотите меня обидеть? Не получится. Просто когда я остановилась, Татьяна рассказывала о том, что её отец пилот, и дед был пилотом, и с детства она не боится летать на самолётах. И папа и дед, они у неё большие, сильные, умные, и когда она летит, представляет, что за штурвалом сидит такой же пилот, и ему полностью можно доверять. И тут вы решили вставить свои 5 копеек, усмехнулся Дмитрий. Да, а вы откуда знаете? поразилась Белла. Я начинаю вас понимать, как-то с сожалением произнёс он. Ну вот, а говорите вы мне, не друг. Только друг может так чувствовать другого, не только, в себе поднос произнёс Дмитрий, а вслух спросил. И что вы противопоставили Татьяненому папе и деду? Естественно, своих. Я сказала, что ни разу в жизни не видела папу, не говоря уже о других родственниках с его стороны. Что это детская травма, и если бы кто-нибудь из них захотел сейчас со мной встретиться, то я не стала бы даже с этими упырями разговаривать. Ну и где странность? Разговор в вашем духе, я мог бы даже его угадать. Странно то, как отреагировала Татьяна. Она покраснела, люди с белой кожей так быстро краснеют. А потом выпалила гневную тираду, типа, вот некоторые с отцами видеться не хотят, а я все бы отдала за своего и убежала в другой край самолета. Хотя мы стояли возле их мест. Не понимаю, чем я ее обидела. Она своего любит, я своего ненавижу. Каждый что хочет, то и делает. Очень разумно, как ей казалось, рассудила Белла. Обед в самолёте то ещё удовольствие, но 8 часов ничего не есть тоже не дело. Да и время бежит быстрее, когда чем-то занят. Поэтому Белла немного поклевала еду, а вот попить не удалось. Дмитрий Иванович, пока их не было, не знал, что взять из напитков и взял стандартный апельсиновый сок. Ну не было в его досье, что у Беллы на апельсина аллергия. Ничего страшного, подожду чай, успокоила она извиняющегося Дмитрия, пытавшегося пойти попросить воды. Не беспокойтесь, курчатова. Я выпью ваш сок. Вы мне должны. Из-за вас я сегодня до вечера был на арбузе. Напомнил шеф и начал пить её сок залпом. На третьем глотке что-то пошло не так. Сначала шеф поперхнулся, потом закашлялся, а после вовсе начал хватать воздух ртом и задыхаться. При этом в одной руке он держал недопитый стакан, а второй рукой как-то неуклюже махал и умоляюще смотрел на Беллу. Что вы сидите, стучите его по спине, закричал Дмитрий Иванович Белла. От крика она вышла из ступора, в который впала в начале, и со всего размаха ударила шефа по спине. К сожалению, не рассчитала силу удара. Кашлять-то шеф перестал, но остатки сока из стакана выплеснулись на красивую толстовку Белла. Заяц, так радостно улыбавшийся на ней, казалось, даже обиделся от такой наглости. Спасибо, был Сергеевна. прошептал шеф, всё ещё не отойдёт от стресса. И простите за зайку, теперь он у вас описался. Даже в таком положении шеф продолжал плохо шутить. Но он был прав. Сок по толстовке разлился именно таким рисунком. Да и цвет был очень подходящий. Убедившись, что с шефом всё в порядке, Белла пошла в туалет, прихватив с полки свою сумку. В ней была чистая футболка. Она могла спасти ситуацию. В туалете, глядя в зеркало, Белла подумала, почему в последнее время у неё постоянно какие-то конфликты с одеждой. Ведь она всегда любила одеваться. Самые лучшие воспоминания детства это когда мама получала зарплату, и они шли за обновкой. Ничего не могло изменить данную традицию, даже когда Сержу уволили, и он ушёл в бизнес, как моряки уходят в морское плавание с надеждой и опасением. Денег тогда в семье не стало вовсе. Всё пошло на раскрутку бизнеса. Они втроём жили на мамину зарплату и приходилось на всём экономить. Но даже тогда мама обязательно выделяла деньги на обновку. Мария Степановна с детства учила Беллу, что девушка просто обязана выглядеть как девушка: утончённо, красиво, аккуратно. Любимое мамино выражение: "Нет некрасивых женщин, есть неухоженные". Смотря в зеркало, она видела, как светятся, несмотря на облитую толстовку её глаза. Это потому что я лечу в отпуск Сама себе сказала Белла и тут же поняла, что врет сама себе, ну или немного лукавит, и от этой мысли расхохоталась. Выйдя из туалета с улыбкой на лице, Белла увидела Валерия Леонидовича Дворникова, своего нового подчиненного, прекрасную копию Винни-Пуха. Он очень настойчиво прорывался в туалет и при этом ворчал. «Белла Сергеевна, вы были там так долго и смеялись. Делаю вывод, вы там находились не по назначению, а это обидно». На этих словах он очень оперативно проскочил внутрь и захлопнул дверь туалета.